Настает вечер. Поп опять отпускает его на улицу. Приходит Батрак домой, слушает под окном, что Попадья разговаривает с дьяконом. «Ну, как дурак опять придет. Куда тебе спрятаться?» «Да куда? В закуту ковцам». Вот Батрак стучится. «Отворите ворота!» «Что-то спрашивает попадья Тот «То-то у вас день-то паши, а ночью иди скотину пой!» «Сама поила!» «Да не знаю. Не то поила, не то нет. Батька велел напоить». Батрак выгнал скотину, а дьякон с на четвереньках ползет. Боится, чтоб как его не признал. Скотина пьет, а дьякон уперся, не идет в реку. Вот батрак его раз десять дубины огрел. «Что ж ты, скотины не идешь?» Дьякон жался-жался, да домой бежать. Батрак вернулся в избу и давай сажу обметать. «На что это батрак?» – спрашивает попадья. Я не знаю, так папу захотелось. Намел кашву большую сажи, поставил на палате, а сам пошел к папу в поле пахать. Вот опять настал вечер. Батрак на улицу идет. Слушает опять под окном, дьякон тут или нет. Дьякон спрашивает. Куда-то мне спрятаться будет. Лезь в кашву с сажей, на палатях стоит. А вось дурак не догадается, отвечает попадья. Батрак застучал в ворота. Попадья спрашивает.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 Я сроду не видал. Нет, он уйдет, показать нельзя. Что же он тебе стоит? 100 рублев. Покажи. Да ведь уйдет. Я тебе плачу 100 рублев за авто. Батрак развязал и говорит дьякону. Смотри же, беги прямо в речку. Как выскочит дьякон, как бросится, бултых в воду. Барин ужаснулся. Эх, жаль, говорит, ведь за правду ушел. Отдает барин батраку деньги. А он, получим сто рублев... Поехал к папу в поле. «Что ж, Батрак, хороша ли улица была?» Еще какая знатная!» Целый день они работали. Настает ночь, Батрак опять на улицу просится. Приходит, слушает под окном. Дьякон опять говорит Пападье. «Экая шельма, как он меня осрамил!» «Ну, — говорит, — завтра я сам в поле поеду, пахать стану!» «А я тебе, — отвечает Пападье, — Наварю каши, нажарю поросятинки, лепешек наделаю, полуштов вина припасу, да все и принесу. Да как тебе найти? Я буду по дороге стружки стругать. По тем стружкам прямо ко мне придешь. А лошадь у меня сама знаешь, бегая, Не то, что у папа вороная. Вот поутру встает попадья и принимается обед готовить. А батрак уже давно к папу воротился. Стали пахать. Пахали, пахали. — Что батрак? — говорит поп.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 Попадья увидала, что не туда попала, хотела было назад воротиться. А Батрак во все горло кричит. «Сюда, сюда неси, матушка!» Нечего делать, пошла прямо. Поп обрадовался, бежит к ней, гриву растрепав. «Ай да мать, право слово умница!» А Батрак стоит без портков. «Прости, — говорит, — матушка, — что без порток пахал. Вишь, какая жара!» Вот сели они обедать. Попадья глядь-глядь по сторонам. «Это кто там пашет?» «Отец Дьякон», — говорит Поп. «Позови Поп Дьякона, а то скажет, не позвал». «Батрак, поди позови». Батрак пришел к Дьякону и говорит. «Ну, отец Дьякон, Поп узнал, что ты с его Попадьей живешь. Хочет топором тебя срубить. Нарочно зовет и зовет тебя». Дьякон не пошел. Батрак приходит и говорит Попу. «Не идет, не хочет». Попадья говорит. «Эй, Поп, поди сам позови».